Часть третья. Начало конца. Глава первая. Черная луна. Свет, подобно черной дыре, с у з и л с я в крошечную точку. Прежде чем я поняла, что и эта точка исчезла, меня окружала кромешная тьма. Может быть, стоит попытать счастье и открыть глаза? Я с таким трудом разлепила веки, словно они были налиты свинцом. Под щекой и ладонями чувствовалась мокрая трава. Трава. Открыв глаза, я с радостью встретила полумрак, опустившийся вместе с туманом на местность вокруг меня. Природа казалась весьма знакомой. Я осилилась привести свое тело в вертикальное положение, опираясь на руки. Скользящие по траве. Я потрясла головой, стараясь убрать волосы с глаз. Куда подевалась резинка для волос? Тут меня осенило, почему окружающая меня обстановка чувствовалась такой знакомой. Кладбище т о т е н е м В отчаянии застонала. Нет, ну что за ерунда! От моих молчаливых негодований меня отвлек внезапно р а з р е з а в ш и й звуки сгущающихся сумерек напуганный высоковатый мужской голос. Я что умер? Девушка, девушка, где я? В безуспешных п о п ы т к а х привлечь мое внимание тот самый бездыханный мужчина из больничного кафетерия полз на четвереньках ко мне по сырой земле. Я попятилась и уперлась спиной в каменное надгробие. Мне стало по-настоящему страшно. Где-то в ветвях деревьев, нависающих над нашими головами, призывно ухнула сова. Я закричала и пнула приближавшегося мужчину в руку. Теперь заорал уже мужчина весьма высоким тоненьким голоском. Сова залилась злорадным уханьем. Сумасшедший дом, леди, да что же вы пинаетесь? Скажите мне просто, я жив или нет? Облестевшие от слез, видимо выступивших ввиду причиненной мной боли, глаза пострадавшего смотрели прямо в мои расширенные очи. Я безнадежно помотала головой и пожала плечами. Не знаю, честно, я и правда не знала, но догадывалась, почему мы здесь. Только бы во время реанимации не лопнула возможная аневризма, и я не оказалась на другом конце этого мира. а вернее и вовсе в другом, чтобы сопроводить этого гражданина в его последнее путешествие, хотя хорон у в е р я л меня, что я стану его проводником, возможно и его тоже. Вздохнув еще раз и хватая с ь за п о с т а м е н т я поднялась с холодной земли. Нам с вами предстоит долгая прогулка, мистер. Я в ожидающей посмотрела на джентльмена. Он оторопело продолжал разглядывать меня, немного помолчав, все-таки дал ответ на заданный вопрос. Я, Александр, Александр м и л л и г а н куда мы с вами пойдем? недоумевал мужчина. Я усмехнулась и сказала несколько недобро. К трамваю, господин Александр, к трамваю. С этими словами я оттолкнулась от надгробия. И обернулась, чтобы посмотреть, чей постамент послужил мне временной опорой. И похоже, сюрпризы на сегодня не заканчивались. Харон Аарон Картер, посмертный обладатель скульптуры плачущего ангела, украшавшего его могилу, помог мне подняться с мокрой травы. Я сделала шаг назад и оглядела фигуру ангела. Все такое же, н е трещинки. Правда, его локация явно сместилась, хотя вполне вероятно, мне могло и показаться. Я опустила взгляд на надпись, обозначавшую имя моего странного эфирного знакомого, и прошептала: «Спасибо, Эйч». И развернулась к своему спутнику. «Что вы сказали?» Мужчина выглядел еще более потерянным, чем минуту назад. «Вы, кстати, не назвали свое имя». Как вас зовут? Похоже, разум Александра начал проясняться. Зовите меня Элис. И, пройдя мимо Миллигана, я бросила ему сухо: «Следуйте за мной, мистер Миллиган. В сумерках легко заблудиться». И взяла курс на лес, находившийся около водохранилища Кинг Джордж. По моим скромным подсчетам идти нам сулило около двух часов. Мили три не меньше. Пока я предпринимала тщетные попытки сориентироваться в пространстве и найти выход к шоссе, мой попутчик донимал меня расспросами и цепочками своих нелепых рассуждений. Вы здесь часто бываете? Конечно, каждое воскресенье вместо церкви. Раздраженно подумала я. А как мы здесь оказались? Может быть, я сплю? Тогда как я смог прочитать все надписи на надгробиях? Ведь я точно знаю, во сне прочитать что-либо невозможно. Буквы прыгают, текст меняется, но как же? Или это кома, или... Тут мне пришлось оборвать вихрь вопросов мистера Миллгана. И я резко развернулась к нему, едва не столкнувшись с ним нос к носу. Вы либо умерли, либо умираете, Александр. Смиритесь и позвольте мне сосредоточиться на дороге, иначе ваша судьба решится прямо здесь. Яростно уведомила я своего несчастного попутчика. Возьмите себя в руки. Закончив пугать Александра, я вдруг поняла, где находится шоссе. Везде. Мы стояли посреди широченной пустой дороги, по которой не п р о н о с и л о с ь ни одной чёртовой машины. Я огляделась, темень непроглядная, звука приближающихся автомобилей тоже не было слышно. О, мы точно уже недалеко. Складывалось впечатление, что местность была словно сжата, урезана. Я смело перешла шоссе и обнаружила, что мистер Миллиган остался стоять на месте, разинув рот. Устало вздохнув, я обратилась к спутнику. Ну что еще? Моему изнеможению не было предела. Александр озадаченно вертел головой, смотря то влево, то вправо, будто переходил и правда оживленное шоссе, и тихо пробормотал: "Мы же были только что на кладбище. Дорога невозможно. Бедняга вот-вот хлопнется в обморок, а мертвые могут терять сознание." Я обуравила мистера Миллигана суровым взглядом, позаимствованным у бабушки-учительницы. Здесь все невозможно и возможно одновременно. Приготовьте сидти ь в темноте через лес. У вас есть мобильный телефон с собой? Александр растерянно похлопал себя по бедрам. Его лицо озарила грустная улыбка. Есть, промолвил мужчина. доставая из кармана брюк небольшой сотовый. Отлично, нужно включить на нем фонарик. Деловито сказала я и выхватила из бледных рук Александра скромную модель смартфона. Мы продирались сквозь в е т в и деревьев, с которых уже начала спадать листва. Чувствовалось дыхание приближающейся осени в каждом уголке леса. Я старалась вспомнить, как мы шли с хороном трамваю, но ни черта не выходило. Скорее всего, мы и не с той стороны вошли в лес. Вновь раздалось уханье совы. Оно звучало так же пугающе, как и на кладбище. Интересно, это та же самая сова, и она нас преследует, или у них просто совиный заговор? Я покрутила головой, и руки, державшие мобильный, направляли лучик света, следуя моему взгляду. Ночного хищника нигде не наблюдалось. Вскоре я услышала звуки. совершенно другого характера, но они смогли напугать куда сильнее громкой птицы. Голоса, да более родные, раздавались в метрах в десяти от нас. Я поспешила выключить телефон. Ева, я тебя уверяю, все будет хорошо. Она ничего не заметит. Она вообще ничего не замечает. Такая холодная, витает вечно где-то. Я замерла на месте, лишь бы не хрустнула ветка под ногами. Как они здесь оказались? Я нахмурилась. А видят ли они меня вообще? Точнее, могут ли видеть? Луна в чернейшем небе казалась неестественно огромной. Погодите, луна? Тем временем Ева, встряхнув переливающимися в лунном свете словно в лучах ярчайшего солнца кудрями всех оттенков меди ответила своему ночному кавалеру я люблю ее несмотря на наши наши на наш подруга замялась видимо не в силах подобрать подходящее слово описывающее их а д ю л ь т е р вот Ева пожалуйста а д ю л ь т е р весьма точное определение Роман выплюнула рыжая ведьма столь непристойное слово. Роман. Кто эти люди? э л и с дрожащим то ли от страха, то ли от студеного ночного воздуха голосом напомнил мне о своем существовании Александр. Я в с т р о г н у л а совсем забыла о нем. Никто, мистер Миллиган. Они уже никто. Идемте. Не стоит терять и без того ограниченное время. Я взглянула на Александра. Из его рта вылетали о б л а ч к а пара. Температура заметно снизилась, а у несчастного мужчины похожи проблемы с носовым дыханием. Трамвайные пути нам не повстречались до сих пор. Устройство другого мира похоже и состояло из с п л о ш н ы х парадоксов, и следовало правилам, известным лишь Бог знает кому. На этом моменте я осознала, как можно быстро добраться до нашего пункта назначения. Я подошла к все еще пребывающему в шоковом состоянии мистеру Миллигану, взяла его запотную липкую ладошку и закрыла глаза. И постаралась вызвать как можно более яркий образ трамвая, невозможно старый снаружи и такой уютный внутри. н у здравствуй. Алиса. Теплый хриплый голос Эйча заставил меня открыть глаза и улыбнуться. Давно не виделись, приятель. Я ухмыляясь оглядела ничуть не поменявшегося х а р о н а Громкий глухой звук поведал нам о том, что мертвые все-таки могут падать в обморок. к р я х т я я тащила Александра, подхватив его подмышки, а Эйч нёс его за ноги. Совместными титаническими усилиями мы внесли тяжеленного м и л и г а н а внутрь импровизированной хижины проводника. Спасибо дождя нет. Тело мертвого и в то же время не мертвого господина мы разместили на кровати Эйча. Это к и й т р у п Шрёдингера. Оставив беднягу отдыхать, Харон отправился ставить чайник, а я плюхнулась на стул возле стола. Ты будешь чай или кофе? гостеприимно спросил меня Харон. А вафли есть? неожиданно для себя ответила я вопросом на вопрос. Эйчу д и в л е н н о поднял брови и воззвестил: Есть. Тогда чай, приняла я решение. Проводник рассмеялся своим хриплым, таким же, как и его потрясающий голос, смехом и поинтересовался: А с кофе вафли не едят? Я, как это н и странно, соскучилась по этому лукавому взгляду карих глаз. Едят, но я не хочу. Просто произнесла я. Хорошо. Чай, да к чай. Кивнул Эйч и поставил вазочку с вафлями на стол. А вафли настоящие или это все иллюзия? Задала я очередной вопрос хозяину хижины, откусывая немаленький кусок от предложенного угощения. у к р а с и в при этом свою заимствованную одежду вафельными крошками. Эйч вновь затрясся от смеха. Ничего не изменилось. Пока закипал чайник, мой старый знакомый привычно потянулся во внутренний карман за пачкой мальбара. Банка со курками, правда, заметно опустевшая, по-прежнему находилась на своем законном месте. Выпустив на свободу струйку сизого дыма, Харон выключил чайник. И принялся заваривать чай с бергамотом, мой любимый. Запах заварки мне сразу напомнил о бабушке. Стало грустно. Я принялась разглядывать убранство трамвая, чтобы отвлечься. Мой взгляд наткнулся на белый конверт, торчащий из книги. Скорее всего, хозяин у ч т и в а он приходился чем-то вроде закладки. Письма приходят, да? H. Я указала в а ф л и в сторону конверта. Харо н отвлекся от разливания ароматной жидкости в белые фарфоровые чашки и обернулся через плечо. Пришло. Одно. Он развернулся, держа в руках чашки с чаем. С тихим звяканьем он поставил посуду на блюдца, заранее приготовленные на столе. И от кого оно? Не смогла сдержать л ю б о п ы т с т в о А не перегибаю ли я? И с некоторым страхом. Я взглянула на проводника. э й ч потёр свой волевой подбородок, затем по птичьи склонил голову набок и промолвил: «Можешь даже прочесть его, даже не так. Прочти его, Алиса». Он взял в руки книжку «Божественную комедию» Данте Алигьери и вытащил белый прямоугольник, положив его на стол рядом со мной. Занял свободный стул напротив меня. В его огромной ладони чашечка выглядела кукольной. Сигарета мерцала в полумраке. Это шутка? Проверка? Тест? Я должна действительно вскрыть конверт и прочитать то, что внутри, или вовсе отодвинуть от себя. Я с сомнением посмотрела на Харона. Он, поняв мои колебания, выдохнул последнее облако дыма и отправил окурок в банку. Я, правда, хочу, чтобы ты это прочла, никакого подвоха. Он подтолкнул письмо ближе ко мне. Сгорая от любопытства, я позволила себе отдаться этому порыву и быстро разорвала бумажный конверт. Мне на колени выпал листок. Весь испещрённый неровным, таким з н а к о м ы м почерком. Я жадно принялась разбирать слова. Это было не так-то и легко, но лучше бы мне этого вовсе не видеть. Мой дорогой друг, я задыхаюсь, л ё ж а на холодном полу, выводя эти строки, которые даются мне с таким трудом. Руки дрожат. Буквы выходят неровными, съезжают с предначертанных им линий. Все это похоже на движение по спирали вниз, к необратимому, освобождающему концу, дарующему мне столь долгожданную свободу в ту самую бездну, где я буду от тебя далеко, и ты не сможешь мне больше сделать больно. За окном раздаются такие тревожные звуки сирен проезжающих машин скорой помощи. В этот день, день моего двадцати восьмилетия, плохо не только мне одной. Хотя не думаю, что причины людей, по которым они набрали 999, столь же ничтожны, как и мои. Вскоре одна из этих машин остановится у входа в дом. п а р а м е д и к и принявшие мой за благовременный вызов, поднимутся ко мне в квартиру и обнаружат за незапертой дверью мое жалкое тело, которое не смогло больше нести в себе черную от злобной копоти душу, наполненную до краев ж е л ч ь ю тоской и такой нескончаемой ненавистью к собственному неугодному никому существованию. Что они захотят оставить меня на том же месте, где я и буду лежать, распахнув свои г л у п ы е глаза, отражающие, словно маленькие блеклые зеркала, их зеленую униформу. Да простит меня Господь, вселенная, бабушка, и ты, мой дорогой друг. Все волоски на теле поднялись. Я отбросила от себя чью-то, чью угодно, только не мою предсмертную записку, словно паука, которому не повезло проползти по мне. Правда, скорее у меня было ощущение, словно меня сбил поезд. Я подняла наполненный слезами взгляд на Эйча. Что все это значит? Это очередная шутка? Ты смеешься надо мной? Почерк в письме принадлежал мне, или кому-то, кто смог его воссоздать. Слезы капнули и оставили кляксу на разорванном конверте, оставленном на столе. Кляксу? Разве он был не абсолютно белым? Я вытерла слезы и взяла в руки то, что осталось от конверта. Выписанные с таким старанием витиеватые буквы сложились в слова. Моему дорогому другу, моему любимому Джо. Твоя Элис.